Пусть мне будет сложно, но это мои дети и мои сложности. А Игнат? Да что, Игнат? Откуда я знаю, увижу я его ещё когда-нибудь или нет? А дети даже не думайте на эту тему. Ещё чего? Молодец. Вдруг улыбнулась Елена Павловна. Ты настоящая мать, не то что я. Я Димку подкидывала бабке при каждом удобном случае. И вот теперь пожинаю плоды.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 И не надо. Кстати, у ребят есть заграничные паспорта? Нет. Надо сделать. И ещё придётся просить у Димы разрешение на Катькин выезд. Ну, об этом я позабочусь. Тебе не придётся с ним встречаться. А сколько лететь до Марокко? 5 часов. Это до Касабланки, а оттуда на машине в Рабат час-полтора. Ничего страшного. Посадишь их в Шереметьеве в самолёт, а там я их встречу.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 Но я сама виновата. И от этого ещё горше. И если бы не ты и твои дети. Гришка, он проще Катюшки, но тоже чистое золото. И она расплакалась. Через 2 дня я проводила Елену Павловну и занялась оформлением загранпаспортов для ребят. Они были в полном восторге от бабушки и от открывшейся перспективы. А главное, Катька здорово повеселила.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 Вот где жуть. Ни за что не поеду ни в Китай, ни в Корею, а в Марокко. А в Марокко ничего такого не едят. Бабушка говорит, там очень вкусная кухня. Она нам один раз сготовила баранину с инжиром. Это объедение. И Гришка это ел. Так что за ушами трещало. Он, походу, из бабушкиных рук что хочешь съест. Так её полюбил. Мам, а расскажи. Что? Испугалась я.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 Но я была непреклонна. Глупо, да? Но ну, почему же? Это скорее трогательно. Мужчины таких вещей не понимают. Да, пожалуй. Мы замолчали. Я боялась спросить про её сына, а она, видимо, не знала, о чём ещё со мной говорить. И вдруг спросила: "Лерочка, а вы видели новый фильм Турышева?" "Какой?" "Остаться в вечности". «Нет. А что, хороший фильм?» «Не в том дело. Просто его снимал мой сын». «Турышев ваш сын?» — прикинул с дурочкой я. «Нет!» — засмеялась старая дама. «Мой сын — оператор Игнат Рахманный». «Да что вы! Рахманный, говорят, гениальный оператор. Обязательно посмотрю». Она расплылась в счастливые улыбки. «А вы чем занимаетесь, Лерочка?»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 Да, спасибо большое. Но меня дома не было. Но теперь при встрече непременно посмотрю. О, эта встреча будет ещё не скоро. Он сейчас в Южной Корее снимает. А вот и Красноармейская, какой дом. Ещё немножечко проедем? О, всё, приехали. Спасибо вам огромное. Я всё время оказываюсь у вас в долгу. Добрости. Да Соседям надо помогать. Всего вам доброго.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 Надо наконец узнать, что это за запах. Первый ко мне бросилась моя коллега и приятельница Соня Завьялова. Привет, Лируня. Привет, что нового? Слушай, тебе нужна классная партниха. Партниха? Да вроде нет. А что такое? Понимаешь, мой двоюродный брат женился на потрясающей партнихе, и ей позарез нужна работа. Ты понимаешь, она такое умеет. Тут моя тетка присмотрела себе один костюмчик у Валентина. «Дорогущий ужас!» Так эта Оля поехала с ней в магазин, обнюхала буквально каждый шовчик, а потом сшила точно такой же, и он обошелся в шесть раз дешевле. Ты понимаешь, какие перспективы открываются? Она же может классно сшить любую фирменную вещь. Тот костюмчик стоил в магазине 85 тысяч. Отчётке он обошёлся вместе с тканью в 20. Есть разница? Да, круто. Но только мне как-то такие вещи без надобности. Как это хорошие вещи могут быть без надобности? Так это же не бой, вечерний костюмчик был. Ну и что? А мне зачем? Куда я хожу? С тобой всё ясно. Но если вдруг что-то возникнет, имей в виду. Вдруг замуж соберёшься? Ладно, если соберусь. рас смеялась я. Так как насчёт кофеку? С удовольствием, но сначала надо с Земятёвым побазарить. Побазарить? А потом спускайся в кафе. Я тебе расскажу много интересного. Ну, если дождёшься. А ты что, с Земятёвым ругаться собираешься? Боюсь, придётся. Скажи, тебе не кажется, что если Таня не выйдет за американца, а останется с этим поганым Иваллеры, нас не поймут? Это в советском кино такой исход был обязательным.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 Вы мой талисман теперь. Как только вы перевернули всё с ног на голову, мне поступило ещё два предложения, и, кстати, очень интересных. Один персонаж, правда, довольно злодейский, но не безнадёжно. А второй вообще герой-любовник. Я ваш смиренный поклонник и вечный должник. Просите, чего хотите. Есть одна просьба. Я весь внимание. Как называется ваш парфюм? И семияки спорт. А что? Сказочный запах. Никита почему-то смутился. Смешно. Такой здоровенный мужик и чего-то застеснялся. Впрочем, артисты и вообще странные люди. Соня вдруг вскочила и бросилась к какой-то немолодой женщине, исхватив её за руку, принялась что-то втолковывать. Лируня. А что вы делаете сегодня вечером? Вечером готовлю ужин детям, проверяю уроки.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 Таких сценаристов, как Леруня, раз два и обчёлся. Ничего, найдутся. А кобель у тебя роскошный. Никита вскочил и схватил его за грудки. Эй ты, усосок. Тебя не научили разговаривать с женщинами? Так я научу. Никита, отпусти его. Не тронь говно. Да, пожалуй, не стоит руки марать. Никита был наголово выше Димы. Он хорошенько встряхнул его и отпустил. драться Димка не умел. Он здорово побледнел и быстро вышел из кафе. Что тут у вас было? подскочила Соня. Ничего, небольшой урок хороших манер, ухмыльнулся Никита. Именно так ухмылялись его кинозлодеи. Я пропустила, как всегда, всё самое интересное, шудливо посетовала Соня. А меня буквально колотило от ненависти. Девушки, я, к сожалению, должен бежать. А вам, Леруня, надо выпить полста грамчиков. Лучше коняку. Я за рулём. Я тебя отвезу, предложила Соня. А тебе и впрямь надо выпить. Тебя же трясёт. Лер, что тут было? спросила она с искренним участием. Этот скот опять тебя оскорбил? Нет, как ни в чём не бывало, предложил написать сценарий по его вонючему насморку. Редкая тоска, надо сказать. И это собираются экранизировать? Но ты его послала. Естественно. Но не сдержалась, дура, высказала ему, а он принял Никиту за моего хахаля. Ну и пусть? Даже хорошо. Он такой шикарный мужик. Слушай, это не в него ты влюбилась? Да нет, что ты. Но он, по-моему, положил на тебя глаз. Нет. Он просто мне благодарен за смену амплуа. Только и всего. Действительно, после коньяка мне полегчало. Но «Ну вот, ты уже похожа на человека. Чашка кофе с пирожным, и ты придёшь в форму. А потом я тебя отвезу. Лер, познакомь меня с твоими детьми. Очень мне любопытно взглянуть на них. Столько о твоей дочке слышала. Познакомлю, в чём проблема. Я была страшно благодарна Соне за искреннее участие. У нее тоже личная жизнь не сложилась, как, впрочем, у большинства из нас. И, словно прочитав мои мысли, она вдруг сказала горько. «Мне иной раз кажется, что нас в эти сценарные группы специально подбирают с неустроенной личной жизнью». «Зачем?» — удивилась я. «А чтобы мы свои обиды, мечты, невысказанные и несбыточные желания выплескивали в этих дурацких сценариях». Не думала об этом, но, впрочем, все возможно. А помнишь, когда Лилька вышла замуж? От неё довольно быстро избавились. Да ну, ерунда. Ничего не ерунда. Я уверена на все 100. Ну и что? Нам-то с тобой чего бояться? А как же твоя любовь? Это ещё не любовь. Раз наверняка не брак, два. Так что А я вот решила. Если и выйду замуж, никому об этом не скажу. А кандидат уже есть? Вроде наклёвывается. Ну, дай тебе бог. А вот тебе, наверное, я бы призналась. Мы с тобой уже 3 года работаем, а ты ни разу не сподличила, никого не подставила и работаешь как-то по-честному. Земятов обещал на следующем проекте сделать меня ведущим сценаристом. Ну и что? Но ведь не за подлость, а за гениальную идею это совсем другое дело. И я лично буду рада работать не с этой глупой выдрой Зеленцовой, а с тобой. Знаешь, как она взбесилась, когда узнала про брата-близнеца? Зелёный ужас. Правда, Сашка предвидел такой поворот событий и сказал ей, что это идея Игоря Геннадьевича. Пришлось даме заткнуться. Ишь, какой защитник угнетённых сценаристов выискался. Да он же, в сущности, неплохой мужик. Ну, вроде да. А там кто его знает? Сонь... Скажи, а ты знаешь такого кинооператора Игната Рахманнова? Ну, слыхала, что гений, но никогда даже не видела, а что? Да ничего, просто спросила. Ты это, в него? Ага. Как интересно. А он, кажется, тоже. Только мы знакомы всего полтора дня, и он улетел в Южную Корею снимать кино. Это что же, любовь с первого взгляда? Со второго? Лера, расскажи. Да, собственно, почти нечего рассказывать. Он тебе пишет? Звонит? Нет. Мы так договорились. Он сказал, чтобы не затереть в словах ещё такие хрупкие чувства. Офигеть. Он такой трепетный или такой трипач? Хотелось бы думать, что трепетный, но заставляю себя думать, что трипач, засмеялась я. Вот, посмотри, И я протянула ей телефон с фотографией Игната. Хорошая морда, славная, но бабник, скорее всего, жуткий. Ну и пусть. Я ж замуж не собираюсь. А хочешь, я тебе всё-всё про него разузнаю. Да нет, зачем? Я и так кое-что знаю. Его маму моя соседка. Это плохо. Почему? Потому что она тоже всё о тебе знает, что двое детей. Какой мамаше это понравится? начнёт капать сыночки на мозги. Но он, похоже, не из тех, кто будет слушать маму. И между прочим, показания водяного счётчика снимает мама, а не какая-то девица. Мне, например, это понравилось. И потом я нашла убежавшую собаку и привела домой. Это тоже чего-то стоит в глазах матери. Господи, Лерка, какая ты наивная. А впрочем, ладно, Сонь, поехали, если ты не передумала. А завтра я заберу свою тачку. А то меня что-то развезло. Поехали? Мне всё-таки удалось тебя отвлечь. Ох, я же совсем забыла, что мне надо к Кровь Износу заехать к тётке. Она привозит морковку для Гришки, я обещала. Довезёшь до Палихи? Без проблем. А тебе там надо посидеть? О, вы, да. Значит, опять я твоих детей не увижу. Да приходи к нам в воскресенье на обед. Правда? Конечно, буду рада. Приготовлю что-нибудь вкусненькое. Лерка, ты человек. Значит, в воскресенье к 2. Это на кого ты похожа, скажи на милость? Встретила меня тётка, папина сестра. Кто тебя так заездил? Детки или начальство? Да никто, всё нормально, тётя Нина. Просто понервничал немного. Немного? Краши в гроб кладут. Зелёная вся. «Э-э, да ты выпила, что ли?» «И за руль?» «С ума спятила девка! У тебя дети, это куда годится?» «Мне что спиться решила?» «Тетя Нина, дай сказать». «Да, я выпила 50 грамм коньяка, а за руль не села, меня подруга привезла, так что все нормально». «А с чего это ты средь бела дня коньяк хлещешь?» Муж тети Нины в свое время спился и попал под машину. Насмерть. пришлось ей всё рассказать. Ну и кот. Мне он всегда не нравился. Для него люди мусор. А мне Лиска говорила, что тут свекровь твоя была. Ой, она совсем другой человек, замечательный. И летом повезёт ребят в Европу и в Марокко. Они в ней души не чают. Гришка сперва плакал, что у него такой бабушки нет, но очень скоро успокоился. Ждёт не дождётся, когда к бабушке поедет. «Ты на все лето отпустишь, ребят?» «Отпущу. С Еленой Павловной отпущу. У меня работы не в проворот будет». «Надо же, как в жизни бывает. Муж говно полное, а свекровь золото». «У меня так не было. И муж говно полное, и свекровь та еще погонь». «А ты знаешь, Лер, мой сосед по даче, такой хороший мужик, и вдруг овдовел». Тётя Нина частенько рвалась знакомить меня с хорошими мужиками. Нет, тётя Ниночка, увольте, не хочу. Ну и дура. Тут позвонила Катюха. Мам, у тебя всё нормально? Ты когда приедешь? Я у тёти Нины скоро буду. Вы там сами поужинайте. Ладно. Но ты не очень поздно, да? Тётя Ниночки, привет. Что же ты, не поевше домой поедешь? Они там поедят, а ты Ну и я поем дома. Так уж охота душ принять, смыть с себя всю эту пакость. Машину закажи. Да я поймаю. Не вздумай, это опасно. Вон сколько про это говорят и пишут. Я сама тебе закажу. Алло, э, будьте добры, машину на ближайшее время. На другой день вечером ко мне на кухню явилась Катерина. Мам, скажи, что вчера произошло? Ты виделась с... Лащелиным. Боже, откуда ты знаешь? Из интернета, откуда? А что там такое? Всполошилась я. Пойдём, полюбуешься. К счастью, в интернет кто-то выложил только стычку Никиты с Димой. Эта короткая сценка была снабжена следующим текстом. Знаменитый писатель и ещё не очень знаменитый актёр схлестнулись в студийном кафе. Кажется, из-за дамы Перевес был явно на стороне актёра. «Так ему и надо», — сказала я с облегчением. К счастью, мою перепалку с бывшим мужем никто не заснял. Я просто была там на заднем плане. «А что там было, мам?» «Да ну, ерунда. Просто твой папаша был в своём репертуаре. Ни за что ни про что обхамил Александрова, а тот не стерпел». «Не верю», — как говорил Станиславский, — выдала моя образованная дочь. «Он наверняка обхамил тебя». С какой радости ему хамить незнакомому мужчине, который к тому же настолько выше него. Просто он не в состоянии понять, что мужчина может вступиться за даму, только и всего. Ведь так. А как ты набрала на этот ролик? Ищешь в сети всё, связанное с твоим папашей? Зачем, Катюха? Я не могу ответить тебе на этот вопрос достаточно вразумительно. Катька, солнце моё, ты меня уморишь, засмеялась я. Но тут явился Гришка. А вообще-то, вам пора спать. Гришке пора, а мне ещё нет. Да у тебя глаза слипаются. И у меня тоже. Я лично ложусь, а ты как хочешь. Так ещё только 10. Я устала. Григорий, что стоишь? Бегом мыться и спать. А бабушка? У неё тоже надо будет рано спать идти. Думаю, да. Но у бабушки вам в школу ходить не надо. Так что, может и будут какие-то послабления. Ох, скорее бы. Хочу в Марокко. Эта школа проклятая, надоела мне жутко. Там тоска на занятиях. Переменка, минутка, продекламировал вдруг Гришка. Это что ещё за вирши? Мои, с гордостью произнёс он. Сам сочинил. Вам нравится? Мы с Катюхой переглянулись. Почти гениально, выдала она. Почему почти? Потому что не гениально. Он нахмурился. Ты это сейчас придумал или раньше, спросила я. Сегодня в школе. Ну и молодец. Жутко и минутка очень недурная рифма. Продолжай в том же духе, подбодрила я мальчишку. Дорогая мама Лера, не грусти без кавалера. Я чуть не свалилась с дивана от хохота. Гришка Ты меня уморишь. Спать иди. Чтобы не расстроить мать, я пойду, конечно, спать. Спокойной ночи. И он страшно довольный удалился. Мам, что это с ним? Не знаю. Приступ поэтического вдохновения бывает. В результате я легла спать в прекрасном настроении, и мне приснился Игнат. Первый раз за это время. Как хорошо, что он не обещал звонить или писать. Я бы, конечно, предпочла, чтобы он нарушил своё обещание, но по крайней мере, я не мучаюсь, почему от него нет вестей. Изредка встречаю его маму и по её лицу понимаю, что, видимо, у него всё в порядке. Трепетный трипач. Хорошо придумано.